11 июля 34-го. О сомнениях могу сказать, что обычно люди, обладающие малым горизонтом, судят лишь по очевидности. Но мы знаем, что очевидность есть куриная действительность. Такие люди в учении сравниваются со слепыми. Именно о них сказано, что слепой судит о молнии по грому, тогда как зрячий уже не боится его.